Глава четвертая. Над шоссе и лугами слева направо проносятся завесы дождя, как гигантские витражи. Пейзаж начинает меняться, в нем постепенно появляется рельефность, мягкие склоны, отдельные круглые холмы, курганы великанов, развесивших эти витражи из дождя. Потом холмы становятся больше, тут и там вырастают ряды вымокших деревьев. Панорама сужается, даль пропадает, и этот пейзаж я узнаю. Мы едем по заднему плану картин позднего Средневековья и раннего Ренессанса, которые я когда-то так любил. Эти холмы с отдельно стоящими хрупкими деревцами. Эти городки вдали, все такое хрупкое и скромное, никак не затронутое тем, что происходит на переднем плане. Вот и первый городок, непонятно даже, как к нему подъехать. Вот он есть, и вот его уже сразу нет». Я бы и сейчас с удовольствием прошелся в этом пейзаже пешком от холма к холму, от города к городу. Вот останавливаешься ты и видишь вдалеке распятия или трех мудрецов, спешивающихся у какого-то хлева со своих верблюдов. Марию в саду, претерпевающих истязания святых. Все это далеко, а сам ты еще дальше, на заднем плане, как будто видишь сам себя в бинокль с неправильной стороны. Вон ты где. Дорога по заднему плану вероятно, лучшее из всех возможных, пусть передний план достается другим персонажам или историческим событиям, короче, всему тому, что стремится быть в первых рядах. Но самого пейзажа я не вижу, я его восстанавливаю, потому что все, что я вижу, пропитано водой, все, что я вижу, становится все более невидимым из-за завесы дождя, я не смог бы там прогуливаться». Я бы промок насквозь и провалился в заболоченный луг и ничего бы не смог разглядеть на горизонте. Кажется, будто дождь хочет стереть последнее искусство, которое я любил. «Чего ты там высматриваешь?» — спрашивает Леннокс. «Может, нам стоит как-нибудь еще раз сходить вместе в музей?» — говорю я. «А почему бы и нет?» — думаю я. «Именно сейчас, чтобы отобрать искусство у Бонза, чтобы посмотреть, существует ли оно до сих пор, «Срабатывает ли еще в моей голове, чтобы вернуть себе Толику той радости? Или, как там, восторга?» «Еще и поэтому идти нужно с Ленноксом». «Как тогда в Боймансе?» — кивает Леннокс. «А ты что еще ходишь в музеи? Я имею в виду в реале. Сейчас ведь же прекрасно можно обойтись и без этого. Вообще-то люди сейчас толпами ходят в музеи, чтобы увидеть оригиналы, говорю я». Но дома ведь можно разглядеть все со всех сторон, во всех деталях. Разве подлинность важнее этого более яркого опыта? «Подлинность есть более яркий опыт», — отвечаю я. «Для людей нашего поколения», — говорит Леннокс. «А разве бывают другие?» — спрашиваю я. Тут Леннокс смеется. «Единственное настоящее поколение — мы», — говорит он. «Ты это хочешь сказать?» «Не знаю», — отвечаю я, «но с другими я не знаком. Во всяком случае, изнутри. Все то, что появилось на наших глазах, персональные компьютеры, интернет, смартфоны, планшет, это все необходимо, все это изменило нашу жизнь и так далее, но при этом мне кажется, что все это бубенчики и свистульки, сплошной обман». Да, изменилось все, но можно задать себе вопрос, на самом ли деле изменились также и мы? Но при этом еще мне кажется, что те поколения, которые родились позже нас, это действительно изменило. Мы – промежуточное поколение. Мы повзрослели в мире без мобильных телефонов, персональных компьютеров и прочего. Мы еще успели поработать на пишущих машинках. Только лет в 30 нам пришлось смириться с тем, что это данность. И теперь мы легко управляемся со всеми этими штуками, но самой нашей жизнью они не стали. Говоря все это, я смотрю на дождь. Мои слова прозвучали как набор клише, но вообще-то это еще не значит, что это неправда. Каждое поколение по определению промежуточное. Когда там появилась мода называть поколение, 50-60 лет назад? В какой-то момент мы стали видеть мир как отражение самих себя, или же как хрустальный шар, который должен нам поведать правду, опять же в основном о нас самих. Мир на службе у нашей самооценки. Разбрызгивая воду на своем пути, нас обгоняет беспилотник, блестящий и капающий. За мокрым стеклом сидит мужчина в голубом костюме. Он машет нам обеими руками. «Видел?» — спрашивает Леннокс. «Смотри, мама, я могу без рук. Как давно у нас ездят беспилотники?» «Раньше они так делали, чтобы покрасоваться, — говорю я, — смотри, как я могу, а сейчас, чтобы предупредить, — осторожно, я тут ни при чем, я не несу ответственности за действия моей фуры». «Не надо так вестись на все эти разговоры о беспилотниках со склонностью к самоубийству», — произносит Леннокс. «Это не остановит прогресс. Все то, о чем ты говорил, мне не кажется сплошным обманом. Это вещи, которые изменили мир». Возможно, он уже не наш, как ты выразился, но, используя такой дискурс, ты как раз цепляешься за тот старый мир. «И лучше так не делать», — спрашиваю я. «Ну, тебе виднее», — отвечает Леннокс. «Когда мы скоро научимся подключаться напрямую к мозгу другого человека, это ты тоже будешь называть сплошным обманом. Представь, вот ты охрененно трахаешься, и к твоему сознанию подключаются другие, чтобы испытать те же ощущения. Порно уже никогда не будет таким, как прежде. Если ты мало-мальски умеешь трахаться, можешь сказочно разбогатеть. А когда можно будет подключаться к чужой памяти? Представь, я подключаюсь к твоей голове, пст, пст, пст, пст, чтобы посмотреть, с кем ты вчера развлекался, и мне все видно, и я все чувствую. Я ведь так смогу прочувствовать весь секс, который был у тебя в жизни. Не конкретно у тебя, а вообще. А звук коляски Йохана – обязательный элемент. Спрашиваю я. Звук будет другой, говорит Леннокс. Не-не, ты не просто так изобразил звук коляски. Ты ведь сейчас рассуждаешь о том, чем занимается Йохан. О том, что он хочет сделать. Ты вчера за ужином об этом рассказывал. Он собирается считать из моей головы воспоминания о детстве Бонза. А теперь он, судя по всему, попытается к тому же выяснить, где бриллианты. Сорок лет назад он еще разъезжал по архиву в инвалидной коляске, а сейчас он компьютерный гений, который может залезть другому человеку в голову. «За сорок лет многое может поменяться», — говорит Леннокс. И еще непонятно, как далеко он успел продвинуться. Но только подумай, к чему все это может привести. Представь, что скоро можно будет продавать непосредственные ощущения или торговать воспоминаниями. Когда-то это произойдет, лет 20-30 назад уже были фильмы на эту тему. «Ты же меня прямо сейчас туда везешь?» Спрашиваю я. «Да, но ты посмотри на это в широкой перспективе», — говорит Леннокс. «Что тогда останется от нас?» Если нас можно будет считать до конца, у нас самих не будет больше ничего своего. Если мы сможем покупать воспоминания, будем ли еще существовать мы сами? «Кто знает?» — отвечаю я. В принципе, Леннокс говорит о смерти я, о смерти иллюзии я. Меня, как квази такие вещи должны интересовать. Есть только мысли, но это не мои мысли. Только ощущения, но это не мои ощущения. Та сцена в архиве, когда д мастер у окна шпарил Е5. Если бы мы все тогда могли подключиться к его голове, то нас бы разорвало на кусочки, — говорит Леннокс. Наверное, он прав. А ты бы разрешил? — спрашивает Леннокс. Разрешил бы залезть к себе в голову? Мне же и так это предстоит, — отвечаю я. Мы же именно ради этого и затеяли все это путешествие. А про себя я не уверен, говорит он. Вот представь, если бы я только что ответил, какая сцена с Д-мейстером, о чем ты, какое окно, что за Е5. А потом бы я смог погулять у тебя в памяти, чтобы прочувствовать твое воспоминание. И тогда бы я, наверное, вспомнил и сам. Но чье бы это тогда было воспоминание, мое или твое? Или у меня вдруг окажется два воспоминания, импортированное из твоей памяти и активированное свое? «Не знаю», — говорю я, — думаю, что эти два воспоминания получилось бы удерживать в голове отдельно. Меня больше волнует, можно ли будет одолженные таким образом или купленные воспоминания потом удалить из памяти, или они останутся у тебя на всю жизнь. «Тоже правда», — замечает Леннокс. «Какое-то время мы сидим в тишине. Разворачиваемся назад. Чего?» Леннокс оглядывается на меня. «Еще не поздно вернуться», — говорю я. «Нет, сейчас уже нельзя», — отвечает Леннокс, «слишком уж многое я тебе выболтал». «Да ладно тебе, не напрягайся так». «Ну, утешил», — говорю я. «Разве ты не имеешь в виду то, как рассказываются истории, как мы передаем свои истории другим и вбираем в себя чужие? Разве ты не говоришь всего-навсего о том, как устроена литература?» Леннокс кидает на меня удивленный взгляд о литературе. «А, ну да, я же тут с писателем сижу». Я улыбаюсь непонятно, кого я сейчас пытаюсь успокоить, Леннокса или себя. Может, я убаюкиваю себя, сведя все к той же литературе. Нужно будет подумать об этом. Но сейчас я вижу перед собой только Деместера, его пальцы в живом мраморе бедер Е5». Потом я еще приходил в это общежитие. Стоп, не еще. До этого я там не бывал. Потом я как-то пришел в это общежитие и посмотрел изнутри наружу, на четвертый корпус. Как же это было, когда именно? Почему я не могу подключиться к своей собственной голове, чтобы исследовать свою память? Разве такое применение не будет гораздо функциональнее, чем бродить среди чужих воспоминаний? Идет дождь. Мы едем по мокрым задним планам старых картин, как будто мир — это музей, где на верхнем этаже прорвало трубу. Сейчас бы я сидел рядом с матерью, в ее уголке общей гостиной, рядом с госпожой Блейцхоп, чистая радость и госпожой Вромсхоп, благочестивая надежда. И я бы взял мать за руку, и она бы мне улыбнулась, благодарно и благосклонно, мать и дитя в одном лице, и я бы улыбнулся ей в ответ и подумал про себя». «Вот откуда я произошел, вот откуда у меня есть все то, что у меня есть, из ее генов и страхов, вот кто меня учил и от кого я перенял все то, от чего мне теперь надо избавляться». Для целей переписи захваченного населения наполеоновские чиновники требовали у голландцев назвать фамилию или, если ее не было, придумать. Согласно распространенному историческому мифу, в качестве насмешки над захватчиками голландцы придумывали весьма своеобразные фамилии, поскольку не считали, что французские порядки задержатся надолго. «Хоть мы и утверждаем, что человек — это чистый лист, еще до того, как я научился держать карандаш, мой лист уже был исчиркан и искалякан и матерью, и отцом, каждый постарался по-своему со своим набором генов». Красивым этот рисунок не назовешь, да и в принципе крайне маловероятно, чтобы из коляк и маляк получилось прекрасное гармоничное изображение. Вероятность примерно такая же, как если бы обезьяна случайно набрала полное собрание сочинений Шекспира, хаотично стуча по клавишам печатной машинки. И я бы листал вместе с ней книгу «Варсхотен» на старых открытках и подольше останавливался бы на той открытке, где видно дом, в котором она родилась». На протяжении лет можно было отслеживать ее регресс по тому, как она реагировала на эту фотографию. Я всегда сначала показывал на другой дом. Вот тут ты родилась. Нет, нет. И взгляд при этом. Как ты вообще мог такое подумать? А вот тут. Да. Да. Но со временем ее возмущение становилось все сдержаннее и тише, пока не превратилось в почти незаметное покачивание головой а в узнавании оставалось все меньше радости. Оно выродилось сначала в осторожный кивок, пока затем и он не исчез, и казалось, что она просто смотрит на бумагу, на которой напечатана фотография, а не на само изображение, и терпеливо ждет, пока книжку не уберут из ее поля зрения. Вот к ее памяти я бы хотел подключиться, чтобы посмотреть, что там еще осталось, уничтожены ли только тропки между ячейками». Или само содержание тоже пропало, увидеть, как выглядели ее воспоминания о войне, которые всплывали вдруг, но в слова она их облечь не могла. И какая информация сохранилась у нее в голове обо мне, какой образ меня у нее остался, загораются ли там до сих пор злобные огоньки под табличками «не окончил школу» и неряшливо одевается. Одним из последних пропал ее критический взгляд. Каждый раз, когда я прощался с ней в ее уголке, рядом с дамами, чистая радость и благочестивая надежда, она пробегалась по мне взглядом. Она почти и не говорила-то уже, но однажды протянула вперед свою дрожащую руку и проскрепела, неряшливо. Я проследил за ее взглядом и увидел, что один конец моего шарфа свисает до колен, а второй еле дотягивается до локтя. В таком виде на улицу выходить, конечно же, нельзя. Пока я поправлял шарф, она смотрела на меня одобрительно, ясным взглядом, полным осознанности и удовлетворения, взглядом, вырвавшимся из царства деменции в ее голове. С той среды я всегда следил за тем, чтобы ко времени прощания в моей одежде была какая-то погрешность. До середины лета я специально брал с собой шарф, когда ехал к ней, чтобы, одеваясь, как-нибудь странно его повязать или криво или чтобы узел был слишком слабый, но в какой-то момент она перестала на это реагировать, и мне пришлось вносить в свой гардероб более существенные изъяны. Много месяцев подряд прекрасно срабатывал трюк с надеванием куртки наизнанку. «Нет, нет!» — кричала мать, упрямо мотая головой. В конце концов я представал перед ней в вывернутом наизнанку пиджаке и не незастегнутой рубашке с незавязанными шнурками — спущенными до пола штанами и галстуком, повязанным на голову. Ладно, не совсем так, конечно, про галстук это я завернул. Когда и к таким выкрутасам она стала относиться совершенно нормально, я решил, что эксперимент можно завершать, в том числе из-за реакции окружающих. Медперсоналу-то было все равно, они понимали, от чего я добиваюсь, но вот случайно пришедшие родственники других проживающих кидали порой удивленные взгляды однажды я к тому же услышал, как госпожа Чистая Радость, которая была еще в очень неплохой форме, спрашивает у госпожи благочестивая надежда, почему этот молодой человек постоянно раздевается перед матерью. Мне не хотелось попасть в анналы таким, пусть даже эти анналы и так скоро закроются навсегда. Мне хватало господина Стимердинка, который каждый раз, когда я, поцеловав мать на прощание, проходил мимо него, пихал меня своим острым локтем под бок и выкрикивал с заговорщицким видом «Старый развратник!». Я всегда вежливо останавливался и ждал, пока он совершит свой маневр, после того, как один раз я слишком быстро прошел мимо, и он чуть не выпал из кресла, пнув локтем в воздух. В том, что последним способом поддержать контакт с матерью оказалась одежда, была ирония, нет, не ирония, закономерность. Это была одна из тех вещей, ради которых она, как оказывается, жила, следить за тем, чтобы ее сын и дочь выходили из дома прилично одетыми, защищенными не только от плохой погоды, но и, главное, от соседских пересудов. Ее дети не должны были навлекать на нее позор, и даже не на нее саму, а на ячейку общества, членами которой мы все являлись, и за которую она несла ответственность в плане одежды, на семью. Что соседи скажут? настоящими богами моей матери были соседи. Господь на небе судит человека уже после смерти, и это тоже не самая приятная перспектива, но соседи опаснее, они тоже видят все, но судят при этом сразу же. Как же она разозлилась, когда я бросил школу, не получив аттестат. И не потому, что беспокоилась за мое будущее». Было нарушено ее настоящее, как она поведает об этом внешнему миру, что подумают те, кто в этом внешнем мире живет, а мир этот начинался очень близко. Сразу же по ту сторону общей с соседями стены. Нет, еще ближе. Этот мир засел в ней самой, что они подумают о ней. При этом вмешаться она не могла, власти надо мной у нее никакой не было. Она не могла контролировать свой собственный мир, свою собственную ограниченность, свой собственный страх. Никто ей не диктовал, как надо, как же тогда она сама могла диктовать другим. И вот в этих стенах мне пришлось расти. Аморфатия — идея принятия судьбы. Нужно хотеть прожить свою жизнь еще раз, и вот это все. Я, конечно, читал Ницша и на этих абзацах вдумчиво кивал и думал. «Да, я бы тоже хотел. Я готов, несмотря ни на что». Но правда в том, что я ни за что на свете не согласился бы еще раз пройти через все эти страдания. Да, это было очень благополучное время. Мы должны быть благодарными, но я не могу. Я не могу заставить себя почувствовать благодарность и прожить эту жизнь еще раз, еще раз вырасти в этой семье. Я хочу родиться в семье с матерью, от которой вкусно пахнет и которая не застывает каждый раз, прежде чем что-либо сделать. Я знаю, как это». Я и сам это чувствую, я это унаследовал, ощущение такое, что у тебя под кожей тоненькая прослойка воды, которая чуть что превращается в лед. Тебе с этим не справиться, ты хочешь, чтобы все прекратилось, чтобы время остановилось, и кто-то пришел и сказал тебе, что делать дальше, как будет дальше, но так как время застыть не может, застываешь ты сам».